Я уже рассказывал, что мой сосед по койке, сержант Манделом, пользовался неизменной популярностью у сестёр. Он весь был в бинтах и излучал оптимизм. Весь госпиталь завидовал и подражал ему. Как только мы стали презентабельны и приемлемы в нравственном смысле, нас начали посещать люди с положением в свете. и занимавшие высокие посты в парижских административных сферах. В салонах заговорили о том, что неврологический центр профессора Падегроба превратился в подлинный приют, очаг, так сказать, пламенного патриотического рвения. В наши впускные дни у нас в гостях пребывали не только епископы, но одна итальянская герцогиня крупные поставщики кармии а вскоре и опера и пенсионерки французского театра опер официальное название французской комедии и её актрис нами приезжали полюбоваться на месть одна красотка из комедии несравненная исполнительница поэзии нарошно подошла к моему изголовью и прочитала мне особенно героические стихи Во время декламации по её порочной рыжей шевелюре и соответствующей коже пробегали какие-то удивительные волны, извивы которых пробирали меня до самой промежности. Когда эта дива принялась расспрашивать меня о моих военных подвигах, я по рассказал ей столько захватывающих подробностей, что она до самого конца не спускала с меня глаз. Удовольство взволновавшись, она испросила у меня разрешения поручить одному поэту своему поклоннику запечатлеть в стихах самые яркие из моих рассказов. Я незамедлительно дал согласие. Профессор Подыгроб, введённый в курс этого проекта, чрезвычайно благосклонно одобрил его. По этому случаю он в тот же день дал интервью сотрудникам большого иллюстре Националь фотограф которого снял всех нас вместе на ступенях госпиталя вокруг красавицы-актрисы. — Это наивысший долг поэта в переживаемые нами трагические часы, — заявил профессор Подыгроб, не пропускавший ни одного случая вновь привить нам вкус к эпопее. — Время мелочного штукарства прошло. — Долой! — Долой! за скорузлую литературщину. Пусть в оглушительном и благородном грохоте нам раскроется новая душа. Этого требует взлёт великого патриотического обновления. Сияющие вершины, суженные нашей славой. Мы нуждаемся в величественном дыхании эпической поэмы. Что-то меня, я заявляю, что восхищаюсь высоким и незабываемым творческим содружеством поэта и одного из наших героев, сложившимся на наших глазах в уверенном мне госпитале. Манделом, мой однопалатник, воображение которого в данных обстоятельствах несколько отстало от моего и который не попал также на фотографию. Проникся ко мне острой и упорной завистью. Отныне он отчаянно спаривал у меня пальму первенства по части героизма. Он безудержу выдумывал всё новые истории, и его подвиги смахивали уже на сущий бред. Мне было трудно изобрести что-нибудь похлеще, добавить ещё что-нибудь к подобным рассказам. Тем не менее, никто в госпитале не смирялся. Распаленные духом соревнования, все наперебой сочиняли красивые военные истории, чтобы представить себя в самом ослепительном свете. Мы переживали великий эпический роман в шкуре смехотворно-фантастических персонажей, дрожа при этом всей душой и потрохами. Догадайся, наши слушатели, о правде, их наверняка бы стошнило. Война была... в полном разгаре. Наш великий друг под Игроб принимал также кучу важных иностранцев, нейтральных, скептичных и любопытных. Через наши палаты проходили при саблех и в мундирах с иголочки генеральные инспекторы министерства. Война продлила их службу, а значит, омоладила их. и раздуло новыми надбавками к окладу. Не мудрено, что они не скупились на поощрения и награды. Все шло прекрасно. Под игропой его лихие раненые стали гордостью санитарной службы. Вскоре моя прекрасная покровительница из французского театра нанесла мне еще один визит. в то время как её знакомый поэт заканчивал и дорифмовывал повествование о моих подвигах в конце концов я встретил этого бедного боязливого молодого человека где-то в коридоре хрупкость его сердечных сосудов доверительно сообщил он мне по мнению врачей была совершенно фантастической поэтому врачи столь заботливые к хрупким натурам близко не подпускали его к армии В порядке компенсации юный бард, рискуя здоровьем и перенапряжением духовных сил, решил ковать для нас моральную бронзу нашей победы, прекрасное, разумеется, оружие в стихах, понятное дело, незабываемых, как и всё остальное у него. Мне на это жаловаться не приходилось. Среди стольких бесспорных храбрецов он выбрал своим героем именно меня. К тому ж не буду скрывать, это было великолепно. Чтение состоялось в самой французской комедии на так называемом дне поэзии. Приглашён был весь госпиталь. Когда с широким жестом на сцену вышла моя рыжая трепетная птица в сладострастно облегающих её удлинённую талию трёхцветных складках Весь зал как по команде поднялся и разразился нескончаемой овацией. Я был к этому готов, но всё же изумился и не сумел скрыть от соседей удивления, слыша, как моя прекрасная приятельница дрожит, вскрикивает и даже стонет в попытках донести до публики всю драматичность выдуманного мной для неё эпизода. Что до поэта, то он решительно перещеголял меня по части воображения. Он чудовищно расцветил мою фантазию пламенными рифмами и оглушительными эпитетами, которые торжественно падали в полное восхищение тишину зала. Дойдя до кульминации самой пылкой тирады, актриса повернулась к ложе, где сидели мы с Манделомом в компании нескольких других раненых, И простёрла к нам свои великолепные руки, словно отдаваясь самому героическому из нас. Поэт описывал в этот момент какой-то фантастический подвиг, который я себе приписал. Не помню уж, в чём там было дело, но получилось очень недурно. К счастью, где речь заходит о героизме, невероятного больше не бывает. Публика угадала смысл жеста актрисы, и весь зал, повернувшись к нам, радостно вопя и самозабвенно топая ногами, стал вызывать герой. Манделом, занимавший всю аванложу, почти начисто заслонил нас. За его повязками никого не было видно. Он нарочно так уселся, сволочуга. Однако двое из наших, вскарабкавшись на стулья за его спиной, сумели таки показаться публике над его плечами и головой. Им бешено аплодировали. Но это же написано про меня, только про меня хотел я крикнуть, но удержался. Я ведь знал Манделома. Началась бы ругонь при всех, а то и драка. В общем, он взял верх над всеми нами. оставил такие на своём. Торжествующей, он, как и хотел, остался один и присвоил себе все почёсть. Нам побеждённым осталось только ринуться за кулисы, что мы и проделали. А там нас встретили новые овации. Ладно, и это утешение. Но наша вдохновительница-актриса была у себя в уборной ни одна Рядом с ней стоял поэт, её поэт, наш поэт. Он, как и она, нежно любил молодых солдат, они артистически дали им это понять. Но у них дела. Мне повторили это несколько раз, но я ни в какую не понял их любезных намёков. Тем хуже для меня, потому что всё могло устроиться наилучшим образом. Они ведь были очень влиятельные люди. А я, как дурак, обиделся и тут же распрощался. Молод был. Повторим урок. Летчики отняли у меня Лолу. Аргентинцы увели Мюзин. А этот гармонический гомик умыкнул великолепную актрису. Выбитый из колеи, я ушел из комедии «Лол». когда в коридорах уже гасили последние светильники, и, пешком не сев в трамвай, одиноко поплелся в сумерках к своему госпиталю, к этой мышеловке на дне непролазной грязи непокорных пригородов. Не стану хвастаться. Голова у меня всегда была слабая. Но теперь из-за каждого пустяка она так шла у меня кругом, что я разве что под колёса не попадал. Я пошатываясь брёл кое-как через войну. Находясь в госпитале, я мог рассчитывать в смысле карманных денег всего на несколько франков, которые каждую неделю мучительно насскрёбывала для меня мать. Поэтому при первой же возможности я стал искать для себя хоть какой-нибудь природоток. Я подумал, что тут мне мог бы пригодиться один из моих бывших хозяев, и не откладывая отправился к нему. Я очень своевременно вспомнил, что в какой-то тёмный период своей жизни, незадолго до объявления войны, работал в свободное время у роже Блядо, ювелира с бульвара Мадлен. Обязанности мои у этой скотины состояли в чистке разного серебра, которого в магазине была прорва. Поэтому на праздники, в дни подарков, вещи трудно было содержать в чистоте, их постоянно хватали руками. Едва кончались занятия на факультете, суровые и бесконечные, я всё время заваливал экзамены. Я галопом летел в подсобку с яблодо и несколько часов до самого обеда надраивал мягким мелом его шоколадницу. За это меня кормили на кухне, причём сытно. Ещё моя работа состояла в том, чтобы до начала лекций выгулять сторожевых собак магазина. За всё про всё платили мне 40 франков в месяц. Ювелирный магазин Бледонов у углу улицы Виньон сверкал тысячами бриллиантов, и каждый из них равнялся моему жалованию за многие десятилетия. Кстати, Эти драгоценности и теперь сверкают на том же углу. По мобилизации коммерсант Бледо попал на нестроевую и был прикомандирован к одному из министров, чью машину время от времени и водил. А вот с другой, уже неофициальной стороны, Бледо стал исключительно нужным человеком, поставляя драгоценности в министерство». Высшие чины весьма удачно спекулировали на уже заключенных и будущих сделках. Чем дольше тянулась война, тем нужнее становились драгоценности. Подчас Мсье Бледо даже затруднялся выполнять все поручения, так их было много. В минуты переутомления, но исключительно в такие минуты, На лице у него от чрезмерной усталости еще проступали следы мысли. Но стоило ему отдохнуть, как физиономия его, несмотря на бесспорно тонкие черты, принимала выражение идиотской безмятежности, которую трудно забыть, а вспоминая, не прийти в отчаяние. Супруга его, мадам Бледо, составляла одно целое с кассой. Она, можно сказать, не отрывалась от нее. Её вырастили специально для роли жены ювелира. Родительское честолюбие. Она знала, в чём состоит её долг, весь её долг. Чита было счастливо, касса процветала. Мадам была не уродлива, нет. И могла бы считаться даже хорошенькой. Но она была до того осторожна, до того недоверчива, что останавливалось на краю красоты, как на краю жизни. Слишком старательно причёсанные волосы, слишком обязательная улыбка, слишком внезапные, торопливые или уклончивые жесты она раздражала тем, что пробуждала желание разобраться, не слишком ли эта женщина расчётлива, и почему, несмотря ни на что, при её приближении становится не по себе. Это инстинктивное отталкивание, внушаемое коммерсантами тем, кто общается с ними и знает их, одной из немногих утешений для несчастных, которые никому ничего не продают. Подобно мадам Эрот, убогие коммерческие интересы безраздельно владели мадам Бледо, как бог владеет душой и телом монахинь. Тем не менее, время от времени у нашей хозяйки появлялись и маленькие побочные заботы. Так она иногда позволяла себе повздыхать о родителях солдат. Какое всё-таки несчастье это война для тех, у кого взрослые дети. Думай, что говоришь, сурово обрывал её муж, всегда готовый дать решительный отпор всяческим сантиментам. Разве Франция не нуждается в защите. Так эти добрые сердца, но прежде всего патриоты и даже стойки каждую ночь войны засыпали наверху над своим миллионным магазином, истинно французским в достаянии.